Не думаю, что я завидую их молодости. Нет, дело не в этом. Я понимаю, — ответила девушка. Трент сжал руки в кулаки и закрыл глаза. Продержаться бы еще хоть один сезон. Всего один блистательный сезон. Если уходить, то победителем, а не удачником, которого все жалеют. Руки Рены. Сами с собой поднялись и легли на плечи Трента. Он вздохнул с облегчением. Наконец-то он нашел то, чего ему так долго не хватало. Понимание. Никто не станет тебя жалеть. Скорее, тебе будут завидовать, потому что это будет самый лучший твой сезон. «Я в тебя верю», — спокойно сказала Рена. «Правда». Пристально глядя ему в глаза, она подтвердила. Да, это правда. С этой минуты Вселенная принадлежала только им двоим. Глаза Рене ласкали его лицо. Она так хорошо понимала, что чувствовал сейчас Тренд, До более знакомый страх и беззащитность. Если я не буду красивой, мама перестанет меня любить. Так думала когда-то маленькая, прелестная, но страшно одинокая девочка. Еще полгода назад она считала, что без своей красоты она ничто, пустое место. Но это оказалось не так. Решительно сбросив с себя оболочку образа роковой блистательной Рены, она обрела многое другое и, в частности, двух милых ее сердца друзей, Трента и Руби. Оказывается, и не выделяющиеся из толпы красивым лицом и стройной фигурой Рена достойно того, чтобы быть любимой, быть чем-то другом. Сколько Рена себя помнила, она все время пыталась оправдать надежды Силзен Рэмси. Рене безумно хотела услышать от матери похвалу, одобрение. Однако требования Сьюзан были непомерно высоки. «Выпрямись, Рена! Не сутулься, Рена! Что это? Неужели прыщик? Боже мой! Сколько можно тебя учить, как ухаживать за лицом? Ты меня совершенно не слушаешь! Ты надела пластинки? Нет?» «Ты хочешь, чтобы у тебя были кривые зубы?» «Как ты могла помять платье?» «Я полчаса провела за гладильной доской!» Силзен всегда находила повод пожурить дочь, даже если та была абсолютно безупречна, поскольку это вообще невозможно для простого смертного. Уж кому, как не Рене, понять те переживания, ту неуверенность в себе, от которой страдал сейчас Тренд. Главной целью его жизни была победа на футбольном поле. И неважно, чего это будет стоить, переломов, растяжения связок, нетерпимой боли, которую он, сжав зубы, будет терпеть. По природе своей Тренд был лидером и самоотверженно, не жалея себя, боролся до последнего. Теперь все его усилия могли пойти прахом, и от этого он испытывал адские муки. «Спасибо за поддержку», — тихо сказал Трент, ни на мгновение не отрывая взгляда от ее лица. Страсть, так долгая, не находившая выхода, вырвалась снаружи, обжигая все вокруг своим горячим дыханием. Тело налилось странной тяжестью. Трент олихорадил от нового, доселе невиданного ему чувства, становившегося все сильнее и с каждой секундой. Он не мог определить, что это такое. Единственное, что он осознал более или менее отчетливо, так это то, что сейчас для него не существовало более красивой женщины, чем Энна Ремси. Трент жаждал прижаться к ней впитать ее веру в него и стать достойным ее расположения.